За ним вскочило еще несколько человек. Шталь подумал, что лучше бы сесть во вторые или в третьи сани. Он снова почувствовал легкую слабость в ногах, но преодолел ее и молодцевато вскочил одним из первых. Он даже помог взобраться Яшвилю. — Вот как князь спешит. В первые сани сел, — шутливо сказал стоявший у крыльца палин. — У Яшвиля счеты с Павлом, — улыбаясь. — пояснил он громко. Ешвиль побагровел. Кто-то слабо засмеялся. — Чтобы приготовить омлет, нужно разбить яйца, — со странной интонацией в голосе сказал Палин. Все вздрогнули. — Так у воскресенских ворот сойдемся. — Недалеко. — Недалеко, — как эхо повторил кто-то в санях. — Пароль граф Пален. — Граф Пален, — повторил голос. Сани понеслись быстро. Ветер засвистел в ушах. Шталь сидел спиной к фонарю, втянув голову в плечи. Он ничего не видел по сторонам, не видел даже, кто, кроме бенниксена был в санях. — Как на острова едем? — неуверенно пошутил человек, сидевший от него слева. Шутка не была поддержана. Все молчали. Слышался пронзительный скрип полозьев по твердому снегу. Набилось в огромные сани человек восемь или десять. Шталь сидел очень неудобно, на корточках, поджав под себя ногу, которая быстро затекала. Он хотел переменить позу, но раздумал — не стоит, недалеко. Холодно очень, стуча зубами, проговорил кто-то рядом с Бенниксоном. Шталь по голосу признал Платона Зубова. — И вправду холодно? — Подумал ежесь Шталь. Ветер дул ему в спину, руки стыли. Эх, не кстати. Он попробовал достать перчатки, но вспомнил, что одну из них потерял. Да, волки. Как все странно. Что за ночь? Он подумал еще, что теперь не страшно встретить и целую стаю. Справимся. Впрочем, сюда волки и не забегут. Ерунда какая! А где мы, однако? Бешено несшиеся сани замедлили ход, шталя на кого-то бросила толчком. — Ох, прошу прощения, — сказал он, и подумал, что глупо тут просить извинения, да еще по-французски. — Санки скок, Сеньку в лоб! — пошутил, сидевший слева. Он, видимо, гордился тем, что шутит. — Ничего страшного, — прошептал голос. Говорит Иль-Мья-Па. Тот последний, кажется, Ешвиль. Ведь правда, государь съездил его палкой. Я и забыл про эту историю. Палин наускивает Убивать нас послал, ясное дело. Ну что ж, убьем. Ешвиль, говорят, фреймазон. И государь тоже фреймазон. Посмотрю, как брат убьет брата. Если шпагой колоть, то ткнуть слева в грудь, чтобы не мучился. Жаль, жаль, что палаша не взял. Рубить проще. Зато крови меньше. А стрелять не надо. сбегут и оставить нужно пулю про запас для себя. Сердце у него страшно замерло при мысли, что через четверть часа, даже меньше, через десять минут он, быть может, уже не так, не в мыслях, а вправду пустит себе в рот пулю. Только бы не на дыбу. Виска и встряска. Ветер задул в ухо и в щеку штавлю. Сани свернули. На повороте он увидел фонари мчавшихся за ними других саней, Сани снова понеслись быстро. Он почувствовал облегчение. Много нас. Нет, застрелиться всегда успею. Только отбежать в сторону, выхватить пистолет, открыть рот и, поминай, как звали, нехитрая штука. Шталь с трудом перевел дыхание. Он подумал еще, что в такой тесноте, при толчках сани, пистолет его может выстрелить в боковом кармане сам собою. Вот будет штукой, ежели Бенниксона убью, и все дело лопнет из-за моего пистолета».